Новогодний праздник — Льдышки-мартышки, по твоей милости, я проворонил наступление нового тысячелетия. Подумать только, прошляпить такое событие. Что я теперь скажу моей мамочке-снежной бабе, когда она спросит меня, как я встретил Новый год? Возмущенно воскликнул сугроб, когда Ваня составил вместе все три его кома и завязал на них волшебный шарф. Однако настроение сугроба мгновенно изменилось. Стоило ему увидеть Дедушку Мороза. «Дедушка!» — закричал он. «Как я рад! Сколько лет, сколько зим!» «Всего лишь с прошлой зимы!» — пробасил Дед Мороз, и они со снеговиком крепко обнялись. Ваня не сводил с них восхищенного взгляда. Ему и верилось, и не верилось, что он стоит рядом с совершенно настоящим Дедом Морозом, который опирается на посох, и возле которого лежит большущий волшебный мешок, полный подарков. Мальчик шагнул к Дедушке Морозу и как бы случайно дотронулся до него. Ему захотелось еще раз убедиться, что тот действительно существует. пора наряжать царису ель!» «Обычно мы ее раньше наряжаем, да в этот раз, видишь, все как-то спуталось. Поедешь с нами?» — спросил Дед Мороз у Вани. Ваня хотел ответить, но от счастья все слова у него сбились в одну кучу, и он лишь закивал. «Ты разве мог он не хотеть?» «Да несешь до саней мой мешок, только чур осторожно, там подарки для детей всего мира, да и не только для детей», — попросил Дедушка Мороз. Ваня взвалил мешок себе на спину и потащил его к саням. Мешок оказался не таким уж и тяжелым. А мысль, что он несет мешок с подарками для всего мира, наполняла его гордостью. Из прорехи в мешке сыпались игрушки, но Ваня знал, что они все равно не закончатся. Снегурочка стояла рядом с тройкой. Она оглаживала лошадей по мордам и успокаивала их. Белые кобылы в юга метели нетерпеливо переступали ногами. Им, как и пританцовывающему тут же Бурану, не терпелось помчаться вскачь. Заметив Ваню, Снегурочка радостно, как старому знакомому, помахала ему. «Ну и вечерок выдался. Полный оттаз», — захлеб стала рассказывать она. «Буран так нес, что я ничего вокруг не видела, думала только, чтобы не свалиться. Буран молодец, со всех нашел». «Почуял в югу метели пургуй, как помчит к ним?» Пока внучка Дедушки Мороза делилась впечатлениями, мальчик дотащил мешок и поставил его в сани. «Ну, как мой мешочек? Не тяжелый?» — спросил Дедушка Мороз, подходя к саням, следом за ним. «Нет, не особенно», — ответил Ваня, переводя дыхание. Дедушка Мороз одобрительно кивнул. «Пожалуй, теперь я могу открыть тебе секрет». Мой мешок не только потому волшебный, что в нем подарки не кончаются. Он еще и самого человека проверяет. Щедрый его всегда поднимет, а жадный ни за что от земли не оторвет. — А если он богатырь или селач? — спросил Ваня. — И богатырь не оторвет. А если и оторвет, все равно ни одной игрушки не сможет достать. Только он... «Руку в мешок сунет, мешок опустеет, а едва вынет, снова наполнится!» Дед Мороз подхватил Ваню и посадил его в сани. «Пора ехать ель наряжать! Вот только беда, я еще не решил, какую ель выбрать царицей в этом году!» Сказал он. «Дедулик, недавно я видел в Измайлое клювую ель. Я от просто балдею!» Крикнула Снегурочка. Дед Мороз, шутя, погрозил ей посохом. «Что за слова? Клевую, балдею! Сколько раз я тебе просил говорить нормально!» «А что, такой прикольный ты меня меньше любишь?» Подбочинила Снегурочка, и Дед Мороз, не найдя что ответить, лишь отмахнулся. Снеговик, отдуваясь, забрался в сани. Снегурочка запрыгнула в свои легкие санки, и они понеслись в Измайловский парк. Дед Мороз припустил вожжи, свистнул... И в юго метели пурга полетели так, что только ветер засвистел в ушах. Из-за широкой спины дедушки Мороза Ваня смотрел на город. Свежий морозец слегка обжигал ему щеки, а земля внизу, белая от снега, казалась совсем юной и красивой. Настроение у мальчика было легкое и радостное. Он ощущал, как разливаются в воздухе невидимые лучи только что размененного тысячелетия, и чувствовал себя единым целым. И с этим тысячелетием, и с Землей, и даже больше, со всей Вселенной. Неожиданно внизу Ваня увидел знакомый дом. Серую длинную девятиэтажку рядом с парком. И вспомнил, что в ней живет Сашка Пупков. У мальчика мелькнула смелая мысль. Он робко дотронулся до спины Дедушки Мороза и сказал. «Видите тот дом? Там живет мой одноклассник Сашка. Мы с ним как-то поспорили, есть вы или вас нет». Сашка считает, что вы выдумка. Вот я и подумал, нельзя ли залететь за ним, чтобы он вас увидел. Значит, этот мальчишка считает, что я выдумка. Фиш ты! Не люблю я тех, которые в меня не верят. Ну да ладно, покажем твоему Сашке, какая я выдумка. Пру залетные! Дед Мороз натянул поводье и завернул коней к девятиэтажке. «Надеюсь, твой Сашка не очень нервный. Сейчас мы ему устроим впечатление на всю жизнь. Вспорь на свою морковку, он грохнется в обморок, когда нас увидит!» — крикнул, наклоняясь к Ване сугроб. Рассчитывая хорошенько позабавиться, Снеговик не ошибся. Зависнув на уровне седьмого этажа, Ваня и Дед Мороз заглянули Пупкову в окно. За накрытым праздничным столом Ваня увидел Сашкиных родителей. Они смотрели телевизор и не догадывались, что происходит снаружи за их окном. Пупковы-старшие были людьми правильными, с абсолютно здоровыми реакциями. Когда по телевизору говорили что-нибудь смешное, они громко и радостно смеялись. А когда смешного не говорили, то активно жевали, наверстуя потерянное на смех время. «Ну, и где твой Сашка?» — шепотом спросил у Вани Дед мороз «Не знаю. Наверное, спать лег», — так же шепотом ответил мальчик. Дед Мороз тронул вожжи, и сани перелетели к следующему окну с балконом. По комнате ходил сам Сашка и злился на весь мир. Он был в одних трусах, а на плечи у него было наброшено одеяло. «Ну ничего, родители дурацкие, я вам еще покажу», — бубнил он, грозя в пространство кулаком. Вот вырасту, стану сильным, тоже буду вас из-за стола прогонять и насильно спать укладывать. Попривязываю к кровати простынями, буркну, башки бою и свет вырублю. И все из-за какого-то мороженого. Подумаешь, всего-то два килограмма. Ванька перелез через перила и постучал в окно. Услышав стук, Пупков от неожиданности подскочил. Потом он подкрался к балкону и, прижав к стеклу нос, выглянул наружу. Увидев своего одноклассника, Пупков вначале опешил, а потом открыл балконную дверь. — Откуда ты здесь взялся? — спросил он у Вани. — А ты угадай, — предложил тот. — два счета угадаю. Я с моими родителями сговорился, и они тебя пустили. — Нет, неправильно, — покачал головой Ваня. — Тогда, небось, решил меня напугать и с соседнего балкона перелез. Снова не угадал. Пупков озадаченно почесал затылок. — Тогда я не знаю, — признался он. — Не Дед Мороз же тебя в мешке притачил Скорее, съем свою тапку, чем поверишь, что этот старикам существует. — Ха-а! Что это? Хуй, мама! Внезапно челюсть у Пупкова отвисла, а сам он стал медленно оседать на пол. Из-за перил балкона выплыли запряженные тремя белыми конями сани, в которых во весь рост стоял Дедушка Мороз. Его краснощекое лицо с белой бородой было серьезным и важным, а в руках он держал посох и свой волшебный мешок. Из-за его спины, нахлобучив себе на самые глаза оранжевое ведро, выглядывал снеговик. Заметив Пупкова, сугроб погрозил ему пальцем и произнес многозначительную и непонятную фразу. «А, вот и он, грозный я!» За санями дедушки Мороза показались еще одни. В них, насвистывая мелодию из трех пингвинов, подгоняла оленя Ваську Снегурочка. Вся процессия остановилась напротив балкона и уставилась на дрожащего Пупкова, пребывающего в таком столбнике, что он не мог произнести ни звука, а лишь шевелил губами. «Эй, юноша в трусах и одеяле, ты случайно не встречал здесь кого-нибудь, кто в Деда Мороза не верит? Мы таких находим, и мы крикнула Снегурочка. «Нет, не, не встречал!» — испуганно заикался Пупков, делая попытку узагородиться одеялом. «А этот пройдоха случайно не ты?» — снова спросила Снегурочка. «Нет, не я!» — забормотал Пупков и замотал головой руками и плечами. «Жаль, что ты его не встречал!» — улыбнулся Дед Мороз. «А у нас для него есть подарок. Но раз это не ты, тогда мы полетели!» Жадность пересилила у Пупкова страх. Подарки он любил. «А бить вы его не будете?» Опасливо поинтересовался он. «Не будем», — пообещал за всех Снеговик. «Это я! Я не верил Деда Мороза!» — выпалил Пупков. «А сейчас веришь?» «Теперь верю. А подарок я п -п -п получу?» И Сашка с надеждой протянул руку за подарком. погодись с подарками, дедушка. Пусть он начали съест тапку. Он сам сказал, что съест ее, если Дед Мороз существует», — потребовала Снегурочка. Пупков затряс головой, показывая, что есть тапку не станет. — Ладно, нам пора лететь. Пока, Пупок. Потом с тобой увидимся, — сказал Ваня, выручая его. Он взялся за перила балкона и перелез в сани к ожидавшему его дедушке Мороза. — Постой, Купцов, ты куда? — завистливо крикнул Пупков. — Ты тоже с ними улетаешь? — А то как же, — заверил его сугроб. Он же наш, волшебный, имей в виду. Захочет превратить тебя в пустое ведро или в лягушку. Ладно, парень, пока. А как же мой подарок? Вы же обещали!» Крикнул Пупков. «С тобой не поймешь, дышки мартышки То ты в нас веришь, то не веришь, то ешь, так, кто не ешь. На, держи, только отстань. В снеговик залез к Деду Морозу в мешок, порылся там и бросил Пупкову завернутую в фольгу коробку. «Ну, залетные!» — дедушка Мороз, причмокнув губами, дернул вожжа. В тот же миг снежные кони рванули, и сани пропали из виду. Пупков некоторое время смотрел им след, а потом вернулся в комнату. «Вот, обломилась купцов повезло дураку. Интересно, что мне хорошенького подарили?» Ещё посмотрим. Сашка открыл коробочку и сунул в неё нос. Из коробочки выскочил клоун на пружинке и крикнул: "Пупков осел, голова как стал". И снова скрылся в коробочке. «Ох так! Но ты у меня сейчас хлопочешь. Пупков во второй раз открыл коробочку, из коробочки опять выскочил клоун, крикнул: "Пупков басяк, друга продаст за пятак, а себя за два пустая голова". И скрылся прежде, чем Сашка успел его схватить. «Эта игрушка мне не нравится!» — сказал Пупков. «Сейчас я этого клоуна на детали разберу!» Намереваясь так и поступить, он открыл шкатулку в третий раз и сунул туда руку, чтобы схватить клоуна. Но вместо клоуна из коробочки выскочил маленький зубастый крокодил и вцепился зубами Сашке в палец. Выронив шкатулку, Пупков завопил и запрыгал по комнате. Потом он взял молоток, занёс его над головой и стал подкрадываться к шкатулке, но тут, распахнув окно и раздув шторы, в комнату ворвалась метель. Она подхватила коробочку и унесла её, оставив Сашку с носом. Тем временем, нигде больше не останавливаясь, Саня с нашими друзьями примчались в Измайловский парк. до «Да чего же хороша была ель, росшая на небольшой полянке в стороне от основных аллей высокое ветвистая, с пушистыми, припорошенными снегом ветвями. «Ну как, прикольная?» — спросила Снегурочка. Дедушка Мороз обошел вокруг еле, изучающий, разглядывая ее. «Настоящая царица!» — похвалил он. «А кто и нашел? Не тянешь ты свою внучку?» — засмеялась довольная Снегурочка. Дедушка Мороз подозвал к себе снеговика и что-то ему шепнул. Снеговик шутливо отдал честь правой рукой-веточкой, сел в сане, в который ему уступила Снегурочка, и помчался куда-то. «Что ж, теперь пора и ель наряжать!» Старик отошел от дерева на несколько шагов и, словно прикидывая, с чего начать, бросил на нее оценивающий взгляд. Ваня хотел спросить, как он собирается наряжать ель, ведь у него с собой нет ни елочных игрушек, ни гирлянд. Но в этот момент Дедушка Мороз высоко поднял над головой свой посох и вонзил его в снег острым концом. В тот же миг ель осветилась разноцветными огнями. На ней появились огромные сверкающие шары, с ветвей к земле протянулись нити серебряного дождя, а ствол обвили гирлянды пестрых флажков. На ветвях в ореха горели свечки, а на самом верху еле сияла большая звезда, от которой во все стороны расходились лучи. Над поляной в воздухе соткались гигантские светящиеся буквы. «С третьим тысячелетием всех вас!» «Ну как, красиво?» — спросил у Вани Дедушка Мороз. «Еще как!» восхищенно сказал мальчик. «Тот уже! Ёлка третьего тысячелетия и должна быть особенной! А ну-ка, поправь вон тот шар, а то он сейчас свалится!» Дедушка Мороз легко, как пушинку, приподнял Ваню над головой, и мальчик, дотянувшись до шара, поправил его. «Дедуль, надо поторопиться с подарками, а то, прикинь, дети встанут, а подарков под ёлкой нет, воображай сколько народа сразу выпадет в осадок!» напомнила Снегурочка. Дедушка Мороз достал из кармана старинные часы в форме луковицы и, открыв крышку, посмотрел на стрелки. «А ведь ты права, внученька. Пора подарки раздавать, а то не успеем!» озабоченно сказал он. Ваня ждал, что Дедушка Мороз сейчас сядет в сани и помчится по всей России из дома в дом, из квартиры в квартиру, развозить подарки. Вот бы он взял и его с собой». Мальчика давно интересовало, как именно Дед Мороз проникает в дома. Через дверь или через окно? Становится ли он при этом невидимым? Сколько времени проводят в каждом доме и как узнают, кому что подарить? А еще мальчик не понимал, как Дедушка Мороз за короткое время успевает объехать всех. Ведь детей такое множество, а он один. Даже если объезжать тысячу детей в минуту, то и тогда времени на всех не хватит, и многие останутся без подарков. Тем временем а Дедушка Мороз вынул из саней мешок с подарками и поставил его посредине поляны. — Ну-ка, посторонись, а то с ног собьет, — сказал он Ване. — Почему собьет? — удивился Ваня. — Сейчас поймешь. Дедушка Мороз развязал мешок, отошел от него на несколько шагов и крикнул. — А ну, подарки, марш! «Ищите себе хозяев, кому вы нужнее, досмотрите, никого не забудьте!» Тот же миг из горловины мешка ударил настоящие фонтан из игрушек. Ваня едва успел посторониться, чтобы его не шибло с ног этим могучим потоком. «Здесь чего только не было!» «Сабли, машины, куклы, видеоприставки, мечи, книги, одежда, кукольная мебель, цветная бумага, фломастеры, краски, велосипеды, самокаты, снегоходы, санки и большущий круглый аквариум». Подарочный фонтан взмывал на много метров над поляной, а потом разделялся на четыре направления и разлетался по сторонам света – на север, юг, запад и восток. Подарки очень спешили занять свои места под детскими елками – Особенно торопились те, которым лететь было далеко, через всю Россию, в самые дальние ее уголки. Дед Мороз стоял и озабоченно смотрел на мешок. «Поздновато мы в этом году начали. Давай мешочек побыстрее, а то не успеем!» — торопил он. Волшебный мешок поднатожился, поднапружился, и поток подарков стал рваться из него вдвое быстрее. Теперь Ваня не различал, какие игрушки из него вылетают. Видел только яркую разноцветную струю, бьющую из мешка. «Так вот, как на самом деле Дедушка Мороз раздает подарки. А я-то думал, он сам ходит по квартирам». Думал он. Неожиданно Ване в руки прыгнула большая плоская коробка. Вначале мальчик решил, что это какой-то случайно отбившийся от стая подарок, но потом понял, что этот подарок ему. Он открыл коробку и увидел в ней самый чудесный набор кавалерии о котором раньше мог только мечтать. Всадники были в кирасах и в расшитых пазументами мундирах, кто с саблей, кто с пикой, а сделаны так тщательно, что можно было разглядеть у них усы и брови, а у коней крошечные подковы на копытах и даже гвозди, которым эти подковы были прибиты. Ваня так увлекся, разглядывая кавалеристов, что не заметил, как к нему подошел Дедушка Мороз. «Ишь ты!» «Какой лентяйский подарок попался! Не захотел под елку лететь! Зачем думают, когда хозяин рядом?» — услышал мальчик его басистый голос. «Ну как тебе? Понравилось?» «Спасибо! Очень-очень!» Ваня не нашел слов для благодарности. На поляну опустились сани. С них соскочил сугроб и, поправляя оранжевое ведро, запрыгал к друзьям. В санях снеговик был не один — Там сидели еще высокие мужчины в дубленке и женщина в черном пальто. Ваня, едва увидев их, сразу узнал своих родителей и благодарно посмотрел на Деда Мороза. «Это я велел Снеговику их привести Новый год надо встречать всей семьей!» Добродушно пробасил тот. Ваня кинулся к маме и обнял ее. Мама выглядела совершенно ошарашенной. «Я ничего не понимаю, ну совершенно ничего!» А вначале к нам в дверь позвонил Снеговик, а потом мы летели на санях. Твой отец в полете все время утверждал, что это какой-то телевизионный конкурс. Откуда ты здесь взялся? Мы же оставили тебя дома, — пораженно спросила она. Это был мой двойник. Мы со Снегурочкой слепили его из снега, чтобы вы не волновались, пока меня не будет, — отмахнулся Ваня. — Мне этот парень с самого начала показался подозрительным, — заявил папа, подходя к ним. — Какой-то он... — Слишком положительный. Спать вовремя ложится, книжки читает, просто ботаник какой-то. — А где мой двойник сейчас? Он с вами не полетел? — спросил Ваня. — Дома остался, видак смотрит, — откликнулся сугроб. — Между прочим, я не только твоих родителей позвал. По пути я заскочил еще в одно местечко. Сейчас и другие гости соберутся. — Какие гости? — спросил мальчик. «Сейчас узнаешь. Спорю, эти гости будут ли тебя, да и для всех большой неожиданностью?» сказал сугроб «Вон, смотри туда. Да не туда, льдышки-мартышки, правее». Из леса выскочил легкий пятнистый гепард. Он несся огромными прыжками. Если и не развивая на снегу свою знаменитую скорость в 112 км в час, то почти к ней приближаясь. Отстав от гепарда на сотню метров, бежали волки, а за ними, пыхтя, переваливался здоровенный бурый медведь. Потом пришел тигр, за тигром спешил белый медведь, за ним одновременно появились три ламы с верблюдом, зебра, две антилопы, заяц и черная лисица. Этих Ваня еще запомнил, а потом зверей стало так много, что он не успевал разглядывать всех новоприбывших. В парке послышался треск и показался закутанный в попону слон, а за ним пятнистый, тоже закутанный жираф. Тигр подошел к людям совсем близко и остановился, настороженно разглядывая их. «Что тебе здесь нужно? Иди, иди!» Встревожный папа загородил собой жену и сына. «Он не тронет эти звери из парка!» успокоил его дедушка Мороз. «Мы собираем их на наш праздник каждый год!» А утром они возвращаются в свои вольеры, и никто ничего не замечает. Знает только сторож, но он никому не скажет. Он наш старый знакомый. Полный атас, прикольно. Раз все собрались, пора устроить классный праздник. Снегурочка нетерпеливо запрыгала на месте. Я был уверен, она скажет тусовку. Удивленно пробурчал снеговик. «Что ж, пусть начнется праздник! Добро пожаловать на встречу нового тысячелетия!» Зычным разнесшимся по всей поляне голосом объявил Дед Мороз и ударил в землю посохом. В тот же миг на поляне заиграл невидимый оркестр, а на еле вспыхнули сотни разноцветных лампочек. Раздался треск множества хлопушек, запылали фейерверки, ослепительно засверкал салют, а над всей поляной распространился вдруг ароматный смолистый запах хвои. Праздник запомнился Ване как множество ярких эпизодов. То он со снегурочкой катается на слоне, то гладит тигра, то, пугая маму, мчится на буране, тони то с папой стреляют из старинной бронзовой пушки разноцветными ракетами. И пока все это происходит, посреди поляны из волшебного мешка бьет яркий фонтан игрушек. Лишь под утро фонтан начал постепенно затихать. А это означало, что большинство детей уже получили свои подарки. Спохватившись, что скоро рассветет, снеговик вскочил на сани и умчался отводить животных в зоопарк. А на поляне остались лишь Снегурочка, Дед Мороз и Ваня с родителями. Они стояли и смотрели, как мигают разноцветные огоньки на царице ели. Папа подошел к Дедушке Морозу и откашлялся. «Я хотел вас кое-чем спросить». «Пожалуйста», — откликнулся тот. «Не знаете ли вы, случайно, что это за странные облака над городом, которые даже ветер не сносит Они противоречат всем метеорологическим законам». Дедушка Мороз поднял голову посмотрел на небо. «А вы не знали». «Это особые новогодние тучи собрались на парад по случаю третьего тысячелетия». «Но как же так?» — поразился папа. «Это же просто не может быть. Антизаклон проходит совсем в другом месте, а границы зоны отрицательного давления пролегает намного севернее». Дедушка Мороз мягко взял папу под руку. «Давление и циклоны здесь ни при чем». «Тучи собрались на парад и будут здесь, пока он не состоится. Кстати, парад пора начинать, а то бедняги устали!» Он взмахнул посохом и громко крикнул. «Эй, тучи, ваше время настало!» Не успело эхо разнести голод Деда Мороза по всем уголкам парка, а в небе уже произошло движение тучи зашевелились точно громадные белые перины. Одна из туч превратилась в слона. Другая — в морского льва. Третья — в загадочную рыбу. Четвертая — в воздушный шар. Пятая — в утку с пятью крыльями. Шестая — в кота. Седьмая — в самолет. Восьмая — в письменный стол. Девятая — в танк со смешной пушкой, которая вместо снаряда стреляла конфетами. Десятая — в тигра. Одиннадцатая — в домик с крылечком. Двенадцатая — в удава. Но всего не перечислить. Туч было такое множество что, чтобы сосчитать их, не хватило бы и десятка опытных бухгалтеров. Тучи выстроились длинной вереницей, и одна за одной чинные, важные, как на торжественном параде, проплывали в небе над Москвой. Ваня стоял у переливающейся огнями царицы Ели, любовался небесным парадом и чувствовал себя, как бы это выразить, словно он находился теперь В конце одной замечательной сказки и вначале другой, ничем ей не уступающей. Справа от него были мама с папой, а слева дедушка Мороз со Снегурочкой. Они смотрели на небо и восклицали, как дети. «Жираф! А вот там антилопа! А за ней ванная с душем! А тут, смотрите, грузовик! А это праздничный пирог! А за ним бублик!» Да и не только они. Весь уже проснувшийся или еще не ложившийся город смотрел на тучи из окон, из балконов. Все поражались чуду и восклицали «С Новым Тысячелетием! С Новым Годом!» И все поздравляли друг друга. И в этот миг все люди, от самых маленьких до самых старых, были убеждены, что это тысячелетие будет ярким, великодушным, щедрым на дела и поступки тысячелетием когда сбудутся все самые хорошие и добрые мечты. Конец.